Глава пятая. Скандал в Шигирской кладовой. Ночью Афанасий так и не смог толком выспаться. В голову лезли разные тревожные мысли, он почти не сомкнул глаз. А когда ему удавалось ненадолго отключаться, парню снились жуткие кошмары. Он то видел Анастасию Никитину, томящуюся в каком-то каменном колодце, то ему снились змеи, стремящиеся до него добраться. то собачник, грозящий ему кулаком и вопивший «Привет от дядюшки Хафиза». Так что утром парень чувствовал себя совсем разбитым. Женщина, которая выдавала себя за его мать, напротив, на бессонницу не жаловалась. Она проспала до обеда и при этом храпела так, что Афанасий слышал ее даже сквозь закрытые двери маминой спальни. Обычно Анастасия вставала очень рано и готовила ему завтрак. Афанасий любил овсяные хлопья с молоком и особый омлет, который в их доме умела готовить только она. Сегодня же ему пришлось самостоятельно сварить себе кашу и поджарить пару яиц. Афанасий позавтракал и оставил немного самозванки, чтобы не возбуждать у нее лишних подозрений. Однако, когда она встала, к еде даже не притронулась. «У меня строжайшая диета. Приходится следить за собой, чтобы оставаться такой же красоткой, как и всегда». «Ну-ну, а вчерашний торт не считается?» «Я пройдусь по магазинам», — тем временем заявила лже-Анастасия. «А потом схожу в ресторан. Принесла же нелегко этого Одинцева, теперь мне придется купить себе новое вечернее платье, чтобы не выглядеть деревенщиной на этом приеме». «Я тоже поеду в Екатеринбург», — сообщил ей Афанасий. «С какой стати?» «Посмотрю выставку». «Тебе больше заняться нечем?» – удивилась самозванка. «Просто мне нравится ходить в музеи». «Странный ты какой-то тинейджер», – покачала головой она. «Других в твоем возрасте не затащишь в подобные учреждения?» А Афанасию просто хотелось понаблюдать за ней. Похоже, эта дамочка ничего не смыслит в археологии, как и в истории. Он понял это еще вчера по ее разговорам с директором и Оксаной Игоревной. Интересно, как она поведет себя на публике в обществе разных ученых? «Если ты действительно этого хочешь, доберешься в музей сам», заявила женщина. «Я пройдусь по бутикам, а потом посещу салон красоты. Сделаю себе укладку и все такое. Блистать так блистать. Кто знает, может, сегодня в Екатеринбурге мне повезет, и я встречу какого-нибудь богатого холостяка». Афанасий недовольно нахмурился. Но она этого не заметила. «Выйду замуж, и тогда мне уже не о чем будет беспокоиться», — мечтательно проговорила она. «Мне совсем не нужен папаша», — на всякий случай сообщил Афанасий. «А тебя кто-то спрашивает?» — ухмыльнулась самозванка. «Иди лучше во двор, погоняй мячик со своими придурковатыми друзьями». Афанасий тяжело вздохнул. «Скорее бы уже Кеша появился». А то, чего доброго, эта мошенница и в самом деле начнет устанавливать в их квартире свои порядки. Вскоре она собралась и ушла из дома. Афанасий не видел ее в течение всего дня. Нельзя сказать, что это его сильно расстраивало. Пару раз к нему заглядывала Оксана игоревна чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Она даже звала его играть в карты с ней и Игнасием, но Никитин отказался. Соседка постоянно играла с роботом в преферанс и вечно выигрывала. Когда Игнасию попадала хорошая карта, он начинал буйно стрекотать и включал на голове прожектор, показывающий его радость. Оксана Игоревна сразу все понимала и вела себя соответственно. А вот когда они играли в подкидного дурака, выигрывал Игнасий, что вечно выводило соседку из себя. Вечером Афанасий погладил свой выходной костюм, темно коричневый пиджак и брюки, что недавно купила ему мама. Затем оделся, вызвал аэротакси, которое, как обычно, явилось с небольшим опозданием, и отправился на вокзал. Екатеринбург Путешествие на сверхзвуковом экспрессе длилось чуть больше часа. Когда Афанасий прибыл в Екатеринбург, на улице уже почти стемнело. Дальнейший путь Никитин проделал на аэротакси. Гигантское здание исторического музея было ярко освещено изнутри, У парадного входа толпились нарядно одетые люди, звучала приятная музыка. Роботы-контролеры, дежурившие у дверей, проверяли приглашение гостей выставки. Афанасия почти все работники музея знали в лицо. Он уже не раз бывал в этом учреждении со своей мамой, поэтому парня пропустили без вопросов. Он вошел в выставочный зал и медленно двинулся вперед, рассматривая присутствующих. Некоторых людей Афанасий знал, Они работали в музеях Москвы и часто сотрудничали с Анастасией Никитиной. Ученые тоже узнавали его и улыбались. Кое-кто даже приветливо здоровался с парнем за руку. Но большинство приглашенных были ему незнакомы. Наверное, это и были те самые «бизнесмены», о которых рассказывал Михаил Владимирович. Они со скучающим видом бродили по залам, разглядывая экспозиции. Присутствовали и гости с других планет. Афанасий увидел нескольких представителей Бузияра, похожих на больших пурпурных ящериц, передвигающихся на задних лапах. Водрузив на носы очки с голубыми стеклами, инопланетяне, закутанные в разноцветные балахоны, с интересом разглядывали экспонаты. Их повсюду сопровождал переводчик. Сам Одинцев тоже присутствовал в зале. Он метался между посетителями, тряс им руки и заискивающе улыбался. Сегодня он нарядился в желтые брюки и ярко-зеленый пиджак. Издалека директор московского музея смахивал на большого толстого попугая. Его синий нашейный платок только подчеркивал сходство. Трибуна для выступающих была установлена в Шигирской кладовой, любимом зале Афанасия. Здесь всегда царила какая-то загадочная, почти мистическая атмосфера, В стеклянных витринах лежали наконечники стрел, колющее и режущее оружие, приспособления для охоты и рыбной ловли, созданные древними людьми Урала. Мама рассказывала, что все эти предметы обнаружили золотоискатели, следующие шигирские торфяники в конце XIX века. Жемчужиной коллекции считался большой шигирский идол, стоящий аккурат позади трибуны. Высоченная деревянная статуя, на которой было вырезано сразу несколько жутких лиц, была в два раза старше египетских пирамид. Ее возраст превышал девять половиной тысяч лет. А сейчас рядом с идолом выступала лже-Анастасия. Со скучающим видом она зачитывала текст заготовленной речи и при этом сама широко зевала от скуки. Горстка гостей, собравшихся возле трибуны, тоже позевывали. Анастасия Никитина любое свое выступление могла превратить в увлекательнейший рассказ о древнем мире. Самозванка такими талантами явно не обладала. Вскоре это понял и директор музея. Он поспешно выскочил откуда-то из-за угла, едва не сбив Афанасия с ног, и подбежал к трибуне. — Давайте поблагодарим госпожу Никитину за такой содержательный доклад! — крикнул он и энергично захлопал в ладоши. В толпе раздались одинокие хлопки. «А теперь давайте поблагодарим людей, без которых сегодняшнее мероприятие просто бы не состоялось!» Торжественно объявил Михаил Владимирович. «Наших меценатов, предоставивших для выставки предметы из своих выдающихся коллекций!» «Тимур Артурович Кайратов!» Толпа расступилась Высокий широкоплечий мужчина вкатил в зал кресло-каталку, на котором сидел сморщенный лысоголовый старик. Видимо, речь шла о нем. «И Захар Сергеевич Третьяков!» – воскликнул Одинцев. В противоположном конце зала появился представительный темноволосый господин лет пятидесяти. Раздались громкие аплодисменты. Третьяков с улыбкой кивнул гостям музея. Оба бизнесмена двинулись к центру зала. Лже-Анастасия с любопытством начала разглядывать Третьякова. На Кайратова она даже не взглянула. «И этот мерзавец здесь!» Вдруг раздраженно прошамкал старик на каталке. Поперхнулся и громко кашлянул. Афанасий удивленно на него взглянул. Тимур Кайратов выглядел лет на сто. Наверное, столько ему и было. Его сморщенная кожа имела какой-то нездоровый желтый цвет. Мало того, лысину старика покрывали большие темные пигментные пятна. У Кайратова росла редкая седая бороденка, которая сильно тряслась, когда он раскрывал рот. Да он и сам весь дрожал, будто его периодически било электрическим током. Старик курил сигарету и периодически давился от кашля. За спинкой его кресла крепился небольшой кислородный баллон. Когда ему становилось совсем худо, он прикладывал к лицу маску и открывал клапан баллона. а затем снова затягивал со своей сигаретой. Сопровождающий кайратова мужчина имел смуглое, слегка вытянутое лицо. У него были короткие усики и бородка. Длинные волосы угольно-черного цвета он стянул в хвост на затылке. Его взгляд пронизывал насквозь. Когда он скользнул глазами по толпе, Афанасию даже стало немного не по себе. А вот лже-Анастасия довольно заулыбалась при виде бородача. То ли она его знала, то ли всерьез собиралась познакомиться. Тем временем Захар Сергеевич Третьяков повернулся к старику и презрительно прищурился. — Что ты сказал, старый вор? — воскликнул он. — Это я-то вор? — возмущенно завопил Кайратов. — Кто, как не ты, постоянно срываешь все мои раскопки? Да если бы я знал, что ты тоже здесь будешь, ни за что бы не приехал в Екатеринбург. «Ты разворовываешь памятники старины и продаешь экспонаты разным бандитам по всей галактике!» — выкрикнул Третьяков. «Ты сделал себе состояние на контрабанде предметов культуры!» «Ты сам жулик-вор!» — выплюнул старик в каталке. «Ничем не лучше меня!» Он снова зашелся кашлем, брызгая слюной. Некоторые гости выставки даже сморщились от отвращения. «Что?» Разъярился Третьяков. Афанасию даже показалось, что он сейчас вытрясет из старикашки душу. «Моя компания действительно помогает музеям производить раскопки. Но я слежу за тем, чтобы все предметы попали в музеи и исторические фонды. А твои черные копатели только и думают, как бы обогатиться за счет нашей истории». «Он назвал меня черным копателем?» взвизгнул Тимур Кайратов. «Рустам! А ну, подвези меня поближе, я пну этого прощелыгу в живот!» Значит, его сопровождающего звали Рустамом. Одинцев, наконец, решил вмешаться. Скандал быстро разрастался, угрожая перерасти в потасовку. Гости музея, заскучавшие во время доклада самозванки, заметно оживились. Бузеярцы довольно заулыбались, оскалив длинные острые зубы и поправили свои очки. Из соседних залов тоже начал подтягиваться народ. Михаил Владимирович, размахивая руками, подбежал к ругающимся. «Господа, господа!» — испуганно воскликнул он. «Нельзя ли потише тут? Ведь где-то журналисты ходят. Скандал нам вовсе ни к чему». «Это он пусть заткнется!» — крикнул Тимур. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Он приложил к носу маску, глубоко вздохнул, а затем затянулся вонючим табачным дымом. Афанасий едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Уж больно смешно и нелепо выглядел этот воинственный старичок. — Зачем вы пригласили сюда этого ворюгу? — возмущенно крикнул Третьяков. — Тимур Артурович великодушно подарил музею несколько ценных экспонатов! — затараторил Одинцев. — Как и вы, Зархар Сергеевич! — явно украл их в каком-нибудь кургане, но не смог тайком вывести за границу! — крикнул Третьяков. Кайратов злобно захихикал. «Если бы не такие, как ты!» Тихо проскрежетал он. «Мой бизнес бы процветал!» «Вот!» — радостно воскрикнул Третьяков. «Все слышали?» «Сам признался старый мошенник!» «Для этого человека нет ничего святого!» «Расхититель гробниц!» Старину таким руки отрубали. «Да ну тебя!» — отмахнулся Кайратов. «Рустам!» «Вези меня к бару! Мне надоело слушать эти нелепые обвинения!» Рустам послушно кивнул и покатил кресло к выходу из зала. Кашель старика еще долго слышался из соседнего помещения. Третьяков возмущался какое-то время, но потом к нему подошла лжи Анастасия, и он сразу успокоился. Гости, поняв, что представление окончено, нехотя разошлись к другим экспозициям. Бузиярцы разочарованно вздохнули и вернулись к осмотру выставок. Афанасий не сводил с самозванки глаз. Она тихо о чем-то шепталась с Третьяковым. Может, обсуждала с ним свои планы? Или они вообще действуют заодно? Никитин, стараясь ступать как можно тише, начал к ним приближаться. Третьяков и самозванка как раз повернулись к шигирскому идолу и не замечали присутствия Афанасия. Парень напряг слух. «Ну, разве не чудо?» Рассматривая экспонат, проговорил Захар Сергеевич. «Вы только представьте, что этот идол создан в эпоху Мезолита!» «Это жуткая абразина?» — скривилась самозванка. «Не мудрено, что он так плохо сохранился». «Для своего возраста он выглядит просто замечательно», — возразил Третьяков. «Уж вам-то это должно быть известно, Анастасия». Идолу повезло. Когда его обнаружили, он не попал в руки людей, подобных Тимуру Кайратову. «Да что мы все об этой глупой деревяшке!» — хихикнула самозванка. «Расскажите лучше, как поживает ваша супруга!» «Да что вы, Анастасия, я же не женат!» Удивленно воскликнул Третьяков. «Правда?» Она расплылась в довольной улыбке. «Может, поговорим об этом где-нибудь в более уединенном месте?» Бизнесмен озадаченно приподнял брови. Афанасий тихонько отошел от них подальше. Его подозрения не подтвердились. Похоже, Третьяков не причастен к похищению его матери. Лже-Анастасия просто решила прощупать почву, не удастся ли ей стать его женой. Но парень решил не упускать ее из вида. Рано или поздно она сделает ошибку, и Афанасий непременно этим воспользуется. Захар Сергеевич и лже-Анастасия двинулись в зал древней истории. Афанасий отправился за ними. Здесь, разгуливая между высоких блестящих витрин, он внезапно ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. И это ощущение было не из приятных. Пока он следил за самозванкой, кто-то следил за ним самим. Афанасий отошел к самой дальней экспозиции. Отсюда отлично просматривался весь выставочный зал. Парень начал разглядывать толпу посетителей. Случается так, что некоторые люди попадают в непривычные для себя места. Они всеми силами стараются слиться с другими гостями, чтобы не казаться белыми воронами. Но не всем и не всегда это удается. Вот и в залах выставки Афанасий сразу заметил нескольких человек, которые как-то не очень вписывались в общество ученых, сотрудников музея и бизнесменов. И эти люди периодически поглядывали на него недобрыми взглядами. Первым он заметил одного здоровяка. Казалось, этот громила состоит из одних только шаров. Огромный, толстый. Неимоверно мускулистый тип с круглой, обритой наголо головой. Прохаживался по залу с таким видом, словно не понимал, что он тут вообще делает. Высоту и ширину он был примерно одних размеров. Черный кожаный пиджак туго обтягивал широченные плечи и выпирающий живот. На лысине громилы виднелась черная татуировка в виде созвездия Скорпиона. Он курил толстую сигару и дымил, словно паровоз. Другие посетители недовольно на него поглядывали, не всем нравилось дышать табачным дымом. Но замечаний здоровяку никто не делал. Уж слишком грозно он выглядел. Еще один тип позевывал от скуки возле импровизированного бара. Молодой, лет двадцати, крепкий, с загорелым лицом. Он стоял в светло-коричневой кожаной куртке и таких же штанах, небрежно облокотившись на ближайший стол. Этот парень подрезал ногти левой руки здоровенным охотничьим ножом. Ножны тесака виднелись на его поясе. Посетители поневоле старались обходить его стороной. Со стороны казалось, что он увлечен своим маникюром, но Афанасий заметил, как этот тип иногда косится в его направлении. И это Никитину совсем не понравилось. А третий оказалась девчонка, ровесница Афанасия. Пожалуй, на этом мероприятии они были единственными подростками. Азиатской внешности, с длинными черными волосами и узким разрезом глаз. Девочка бродила среди посетителей и внимательно прислушивалась к их разговорам. Она была в длинном черном платье, на ней висело множество серебряных украшений. Девчонка потягивала из стакана апельсиновый сок и тоже периодически посматривала на Афанасия. Заметив, что он на нее глядит, она быстро отвернулась и едва не врезалась лбом в ближнюю витрину. Афанасий не на шутку встревожился. «Кто они такие и почему следят за ним? Не пора ли ему отправляться домой от греха подальше?» Он потихоньку бочком двинулся в сторону дверей. Здоровяк, тип в кожаной одежде и девчонка в черном, одновременно уставились на него и злобно прищурились. Девчонка поставила стакан прямо на стеклянную витрину и направилась к Афанасию. Тип в коже спрятал нож и тоже зашагал к выходу. Бритоголовый толстяк, расталкивая встречных людей, не отставал от своих сообщников. Афанасий понял, что влип. Он развернулся и бегом бросился к выходу из музея. Повернув за угол, он с разбегу врезался в какого-то человека и едва не свалив того на пол. «Афанас, ты что, очумел?» добродушно спросил знакомый голос. Мальчик вскинул голову и тут же расслабленно выдохнул, узнав своего дядю. Кеша всегда был красавчиком и нравился противоположному полу. Он хорошо одевался, занимался спортом и всегда выглядел так, словно сошел с обложки какого-то модного журнала. Все же они с Анастасией были очень похожи, только мама Афанасия имела рыжие волосы, а Кеша родился темным шатеном. «Кеша!» — Афанасий обнял дядьку за шею. Он еще никогда не был так рад его видеть. «Откуда ты узнал, что я здесь?» «Оксана сообщила», — недоуменно ответил Кеша. «А ты куда так несешься?» Афанасий быстро оглянулся. Бритоголовый, парень в кожаном костюме и девчонка в черном уже растворились в толпе. «Похоже, уже никуда», — с облегчением сказал Афанасий. «А Настя тоже здесь?» «Оксана сказала, что никакого похищения не было. О чем твоя мать думает вообще?» — воскликнул Кеша. — Разве можно так пугать людей? — Здесь, — кивнул Афанасий, — только, сдается мне, это не моя мама. Кеша вытращил на него глаза, затем приложил ладонь к лбу Афанасия. — Ты часом не перегрелся? — осторожно спросил он. — Или тут и малолеткам шампанское наливают? — Пойдем, отыщем ее, — пригласил его Афанасий. — Ты сам о всем убедишься. Дядя с недоуменным видом зашагал за ним обратно в выставочный зал. Они с Афанасием были практически одного роста. «Вы все просто психи», — сказал Кеша. «Послал же бог родственничков. Одна пугает всех до полусмерти, а другой несет какую-то чушь. Я из-за вас такой классный отдых пропускаю». «Как успехи с твоей новой девушкой?» — поинтересовался Афанасий. «Она уже не моя», — помрачнял Кеша. «Нашла себе другого». Но я не переживаю, будет и на нашей улице праздник». Афанасий, понимающе кивнул, пробираясь сквозь толпу. У Кеши уже было столько несостоявшихся романов, что он давно со счета сбился. «А где Анастасия?» Кеша покрутил головой по сторонам. Афанасий сам хотел бы это знать. Он увидел Захара Третьякова, тот о чем-то беседовал с директором Одинцевым. Самозванка уже куда-то исчезла. Афанасий потащил дядю к бизнесмену. «Вы мою маму не видели?» спросил он у Захара Сергеевича. «А кто твоя мама?» «Анастасия Никитина». «О, видел! Она только что зачем-то пошла в свой кабинет», ответил Третьяков. Анастасия сотрудничала со многими музеями страны, и почти в каждом у нее имелся свой небольшой кабинет, где она могла бы работать. Исторический музей Екатеринбурга не был исключением. Кабинеты сотрудников располагались здесь, на первом этаже, в дальнем крыле здания музея. Афанасий и Кеша зашагали туда. Афанасий опасался нарваться на недавнюю троицу, но они тоже куда-то скрылись. В залах музея он их больше не замечал. Свернув за очередной угол, они углубились в темный коридор. Здесь горело лишь дежурное освещение, пара ламп на потолке. Вдоль стен тянулись два ряда дверей. Кабинет Анастасии находился в конце коридора, рядом с окном. «С девушкой ничего не вышло», – рассказывал по дороге Кеша. Но я не пожалел о поездке. Видел бы ты, какие там пляжи. Аквапарк. а клубы Все располагается под большим прозрачным куполом. Но ты этого совершенно не замечаешь. Там даже загорать можно. Я не успевал фотографировать. Надо будет показать снимки Анастасии. Она оценит. Он вдруг повел носом по воздуху и нахмурился. Какой-то болван тут курил. Негодующий воскликнул Кеша. Неужели нельзя выйти на улицу? Курил? Афанасий принюхался. Теперь он различил слабый аромат табачного дыма. Парень сразу подумал о бретоголовом здоровяке с сигарой в зубах. Дверь кабинета Анастасии оказалась распахнутой настежь Изнутри доносились приглушенные голоса. В помещении горел свет, раздавался стук дверей и шкафов. Афанасий и Кеша так и замерли на пороге. Толстяк с сигарой и татуировкой на лысине, казалось, занимал половину пространства кабинета. Лжи Анастасия как раз захлопнула крышку старенького серебристого ноутбука, стоявшего на рабочем столе мамы Афанасия. Парень сразу узнал его, ведь Анастасия очень редко расставалась со своим компьютером. Удивительно, что она не захватила его с собой в Казахстан. Самозванка тем временем подала ноутбук толстяку. «Вот то, что вам нужно», — сказала она. И застыла, увидев Кешу и Афанасия. Толстяк недоуменно на нее посмотрел, Затем медленно развернулся и громко хмыкнул, заметив пришельцев. Толстая сигара перекочевала из одного уголка его губ в другой. Он медленно засунул ноутбук под пиджак. «А ты что здесь сделаешь?» Потрясенно воскликнул Кеша, уставившись на женщину. Самозванка переменилась в лице. «Инокентий?» Испуганно выдохнула она.